Маяковский Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства, по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь. Тут не в счет, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неутомимостью в ней, оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине в планетарном масштабе. И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваление ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней 20-летней годовщиной его самоубийства, Московская литературная газета заявила, что имя Маяковского – воплотилась в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие долгие дела. Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого Рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топило корабли в Балтике. Имя поэта носят площадь в центре Москвы, станции метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузии, село в Армении, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в 15 городах, 5 театров, 3 городских парка, школы, колхозы. А вот Карлу Липкнихту не повезло. Во всей советской России есть всего-навсего единственный гусиный колхоз имени Карла Липкнихта. Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство. Оно дало повод другому советскому поэту Пастернаку обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное. «Твой выстрел был подобен Этне», в предгорье трусов и трусих. Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ее действию, обвалу, извержению. Но по елику Пастернак считается в советской России, да многими и в эмиграции, тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам. И вот еще один пример тому из его стихов. «Поэзия, я буду клясться, Тобой и кончу прохрипев. Ты не осанна сладкогласца, Ты лето с местом в третьем классе, Ты пригород, а не припев». Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, Все подобны выходкам бурлюка, крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарская раскрашенная морда. Но сколь эта морда зла и мрачна. Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешиться им. Выходит засунув руки в карманы штанов с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резкие и крупны, он читает, то усиливая голос Дарева, то лениво бормоча себе под нос. Кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью. Желающие получить в морду, благоволят становиться в очередь. Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно. «Облако в штанах».